Глава четвертая. Год 1899 от Великого Раскола. Я прячу длинные волосы под шапку тонкой вязки. Это непросто, точно так же, как раздобыть эту шапку в горе барахла, которую я нашла на чердаке, изучая поместье. Так же непросто, как проложить в чаще тропинку, которая будет видна только мне и на которую смогу возвращаться снова и снова. Я не выходила за ворота поместья вот уже два года. Егишна и Владан не запрещают, но расписание занятий очень плотное. К теории прибавилась практика ближнего боя. Владан оказался наставником-извергом. Егишна будто уступила свое место ему. Мы меньше читаем. Остались только прогулки в чаще, сбор растений и трав, до изготовления зелий. Все остальное время я бегаю, прыгаю. стреляю из лука самострела толкаю ядро учусь метать копье и даже тяжелый диск дерусь на коротких мечах и мечах полуторных однажды мы пытались использовать двуручный, но оба признали эту затею безнадежной занятия наполнены потом болью и иногда кровью, но владан неумолим кажется он никогда не устает двигается быстро и выверено я каждый раз удрученно думаю что мне ни за что не достичь его высот, сколько лет я бы не потратила. После тренировок еле успеваю добраться до постели и засыпаю мертвым сном. Думать некогда, и только в короткие прогулки почаще с Ягишной, когда она подолгу молчит, я предаюсь размышлениям. Чтобы изготовить зелье, требуется наивысшая сосредоточенность, не до раздумий. Зато я в таком совершенстве научилась различать и правильно срезать растения, что во время прогулок голова заполняется непрошенными мыслями, которые в итоге собираются в задумку. И вот тревога и неуверенность в своих силах ведут меня сначала на поиски одежды, которая скроет мою внешность, а после в ночную чащу, где я раз за разом пытаюсь проложить тропку. И вот я стою перед зеркалом, сворачивая длинные пряди, пытаясь спрятать их под шапкой. На ногах должно быть впервые в жизни брюки, и я чувствую себя с одной стороны неловко, но с другой — очень защищенной, и сразу понимаю, почему эта вроде бы мужская одежда так полюбилась женщинам нашего поселения. Придирчиво оглядев себя в отражении, остаюсь довольна. Не беру ни свечу, ни лучину, слишком рискованно. Тем более я прекрасно вижу в темноте. Дом тих, никаких таинственных визитеров и загадочных разговоров за прикрытыми дверьми. Никем не замеченная, пробираюсь на улицу. Половицы не скрипят. Петли, словно только-только смазанные маслом, бесшумно открывают путь на свободу. Я благодарю дом, нежно прижимаясь к стене. Но сразу отдергиваю руку и смеюсь над собой. «Да-да». о полоумевшая м а р и я з а т в о р н и ц а так одичала, что беседует с неживыми предметами. Дорога почаще всегда занимает разное время, и эту загадку я пытаюсь разгадать который месяц, но безуспешно. Поэтому просто пересекаю двор и, поравнявшись с первыми деревьями, начинаю бежать. Тренировки с в о л о д а н о м дали хороший результат. Как бы быстро я не бежала, дыхание не сбивается. а сердце стучит ровно. Хоть тело и стало сильнее и выносливее, бег я ненавижу всей душой, но именно сейчас испытываю некоторую радость, смешанную с волнением. Столько часов подготовки и возможность выбраться наконец из дома, все это наполняет меня гордостью, окрыляет. Честно говоря, даже не знаю, запретна ли моя идея, но интересоваться у наставников не хочется. Где-то глубоко внутри чувствую, что откровенность ни к чему хорошему не приведет. Сомневаюсь, что поиски другого чемпиона придутся по душе Егишни и Владану. Да и что бы я им сказала? Мне так одиноко, что хочется просто поговорить с кем-то, кто загнан в те же чудовищные условия и тоже готовится убивать себе подобных. о г р а д а как и всегда, вырастает внезапно. Еще одна странность чаще. Можно плутать здесь целый день, находить поляны, ягоды, травы, но так и не дойти до ограды. А можно совершить пятнадцатиминутную пробежку и налететь на высокие кованые н пики, не успев притормозить. Сегодня мне везет. Погладив ограду кончиками пальцев, я пытаюсь сделать то, чего раньше не совершала. Проскользнуть между прутьями. На глаз расстояние между ними позволит телу пройти. но, попытавшись быстро ю р к н у т ь на ту сторону, я чувствую сопротивление. Может, рубаха за что-то зацепилась? Проверяю, но нет. Стараюсь протиснуться медленнее, и ограда будто разжимает тиски. Я за пределами поместья. Голова слегка кружится от того, что дерзость моя осталась безнаказанной. Я на свободе. На секунду мелькает глупая мысль, что могу сбежать, идти, куда заблагорассудится, но я одергиваю себя. И куда ты подашься, Мария, домой? В Велесгороде каждый, а в особенности родители, притащит меня волоком назад, а народ будет наложен позор. В любом другом поселении или городе я буду вечным изгоем, запятнавшим свой народ. Возможно, в столице я и смогла бы затеряться, но жизнь без родовой грамоты — Без возможности открыть свою личность, я отмахнулась от этих мыслей. Просто глупые малодушные порывы. Чтобы отвлечься, снова припускаю трусцой. Во время бега все мои мысли только и заняты тем, как правильно поставить ногу и как отвратительно быстро выступает пот. И, собираясь в крупные капли, с т р о и т с я по лбу и спине. Не понимаю, как можно любить физические упражнения. Но я держу эти мысли при себе, потому что сильное тело — единственное, что может помочь выжить. А потом я, сцепив зубы, прилагаю усилия и внимательно слушаю Владана, что бы он ни объяснял. Но в глубине души я понимаю, что со мной что-то не так. Собирая травушки и создавая яды, в игре не победить. Наконец оказываюсь на центральной площади. У нас немногие заведения работают круглосуточно. И хотя сейчас не так уж и поздно для поселенцев, но кофейни и харчевни закрываются или уже закрыты. Большинство вывесок и окон темны. Но та, что нужна мне, переливается яркой и, конечно же, электронной вывеской. Сетевой терем. Добро пожаловать. Мы открыты. Воровато оглянувшись, понимаю, что никто на меня не смотрит. Подросток, желающий провести время в сети. Консервативные родители, не разрешающие сетевик в доме. Вот что они думают, глядя на меня. Отлично. Юркнув внутрь, спускаюсь по ступенькам и попадаю в комнату, наполненную последними изобретениями столицы. Тут самые новые модели сетевиков. Не тот старичок, что стоит в доме родителей. И их тут много. По-настоящему много. «Эй, чего виснешь? Платить будем или как?» Из растерянности меня вырывает мужской голос. От неожиданности подпрыгиваю и разворачиваюсь. За стойкой сидит молодой человек, возможно, ненамного старше меня. Он смотрит недовольно и насмешливо, постукивая по плакату с расценками. Я быстро отсчитываю купюры, которые дадут мне час в сети, и застываю. Не знаю, что делать дальше. Тринадцатый. Бросает парень, но, наткнувшись на мой недоуменный взгляд, насмешливо произносит по слогам. т р и н а д ц а т ы сетевик под номером тринадцать. Кровь приливает к лицу. Разве можно быть большей дурой? Только сейчас замечаю, что все сетевики помечены цифрами. добравшись до номера тринадцать сажусь в кресло и смотрю в погасший экран это не должно быть сложно да моя сестра умела обращаться с этой машиной лет с пяти замечаю кнопку прямо под экраном она горит красным огоньком оглянувшись вижу что парень занят своими делами роется в н а л а д о н н и к е зачем ему н а л а д о н н и к если рядом столько сетевиков бред какой то глубоко вдохнув тыкаю пальцем в кнопку и задерживаю дыхание. По экрану начинают ползти цифры и символы. Я пугаюсь, что все пропало. Но не успеваю окликнуть молодого человека, как загружается рисунок, который я пару раз видела мельком дома. Хочется смахнуть под солба. Я тихо выдыхаю и начинаю изучать экран. На нем разные мелкие значки, и один из них изображает паутину. Думаю, это и есть сеть. Хватаю мышь уверенным движением. Моя сестра всегда так делает, и даже младшие братья. Но оказывается, что все не так просто, и мышь очень нежная. Водить нужно аккуратно, чтобы поймать стрелку на экране. Наконец поддается. Нажимаю на значок паутины, но ничего не происходит. И тут вспоминаю двойные клацающие звуки. которые всегда раздражали, когда кто-то из младших сидел весь вечер у сетевика. к л а ц а я дважды и «Ура!» выскакивает страница поиска. Я набираю «Боги» и «Богини» и в ужасе смотрю на количество результатов, которые выдает сеть. Думаю, что всемирная энциклопедия содержит самые достоверные сведения. Я привыкла полагаться на книги. а это самое близкое к названиям книг из того, что выдала сеть. Однажды в летописи я прочитала, что во времена до игры в ходу были аппараты, которые позволяли услышать голос собеседника. Мне показалось это выдумкой. Последнее новшество – сеть и наладонники, лучший способ общения. Зачем кому-то нужно слышать голос из какой-то коробочки? Так что даже летопись может преувеличивать. Чего уж говорить о писанине в сети. В следующий час пролистываю подробности о богах, игре и сказы. Конечно, большинство из этого я видела в летописи, поэтому целые абзацы просто пробегаю глазами. Они в целом копируют мою книгу событий, но есть и кое-что новое, современные сказы. О том, что богов до сих пор видят тут и там обычные смертные. Сначала читаю с интересом. но потом решаю что все это выдумки придуманные пользователями социальных сетей ради интереса подробнее изучаю страницу в елеса хотя логичнее было бы изучать страницы противников но все эти данные я знаю наизусть и кроме дурацких баек не нахожу ничего нового сворачиваю энциклопедию и думаю несколько минут как мне найти других поразмыслив Забиваю в строке поиска, как чемпиону найти друзей. Я почти не надеюсь ни на что, но выскакивает одна единственная страница. Сначала радуюсь настолько сильно, что прыгаю на стуле, не думая о том, смотрит ли на меня парень за стойкой, но потом замечаю, что страница создана два года назад и нет никаких колонок с записями или доступных рассказов от хозяина. Просто профиль с заголовком «В шкуре чемпиона». Словно человек захотел завести дневник в сети, но потом бросил затею. Упрямо щелкаю на имя создавшего эту страницу и выпадают варианты «Поставить – нравится», «Написать сообщение», «Пригласить в друзья». Я нейтрально выбираю второе и почти без надежды пишу короткое сообщение, которое отнимает у меня пару минут. потому что буквы на клавиатуре расставлены в совершенно глупом порядке. «Привет! Может ли чемпион подружиться с чемпионом?» Я удовлетворенно вздыхаю и думаю, что можно наведаться сюда через неделю, проверить. Вдруг все же этот таинственный чемпион появляется в сети. Резкий звук заставляет меня вздрогнуть. И на экране я вижу цифру 1, рядом с конвертом переписки. Прошло меньше минуты, а я уже получаю ответ. Дрожащими руками клацаю на конверт и вижу слово «Привет».